Одно из главных отличительных особенностей местной рунгозеи от Земной Америки было полное отсутствие здесь халанов, тех самых морских выдров, чей мех настолько ценился, что привел к бесконтрольному отлову и уничтожению этого безобидного зверька. С одной стороны, это печалило, так как их шкурки действительно стоили баснословных денег и могли бы очень хорошо пополнять бюджет провинции. С другой стороны, я был этому даже рад. Потому что возникнет такая ситуация с охотой на каланов здесь, пришлось бы прилагать массу усилий по охране побережья от полчища контрабандистов самой разной национальной принадлежности. Да и в отношении экстаземцев и пушной вопрос тоже мог стать хамнем препятствием. Охотников, промышляющих добычей писца, соболя, куницы и прочей меховой живности здесь и так предостаточно, но все эти пушные зверьки живут далеко не так кучно, как морская выдра. и в размерах ей прилично уступают. Так что промусел этот требует гораздо больше времени, помноженного на высокую квалификацию охотников, потому ажиотажа, сравнимого с земным промыслом каланов, не вызывает. Тем не менее умников, искренне считающих, что они имеют право высадиться в любом удобном месте, добыть шкурки и убыть в неизвестном направлении, все равно хватает. Но для борьбы с ними нужно было хотя бы какое-то юридическое основание – Вот я и ввёл, причём без малейшего озазрения совести, продажу разрешений на охоту для иностранных граждан с обязательством сдавать шкурки в заготовительную контору. При этом для талибийских подданных дело ограничивалось лишь сдачей установленного количества шкур за сезон. Намёк был проще некуда. Преимущество предоставляется отечественному заготовителю. Не согласных с этим готовилась вразумлять служба береговой охраны. Мало никому не покажется. После парочки конфискованных кораблей, желающих рисковать, резко поубавится. Вообще же пушнина должна стать подспорьем для бюджета провинции лишь на первых порах, да и то не с охоты. Это местным тяжело придумать такое. Мне же нужно всего лишь вспомнить, что и песец, и норка, и соболь, и прочий пушной зверь спокойно выращивается на фермах. Этим займутся выделенные люди в ближайшее время. Но, повторюсь, основной статьей дохода это стать не должно. Нормальный бюджет... подобно полноводной реке должен подпитываться большим количеством ручьев и притоков, так что допускать больших перекосов в этом деле не нужно. В окрестностях Соболевска уже выделены земли под засев хлебозерновых культур. Переселенцы, большинство из которых собрано по традиционным деревням, получат в личное пользование не только участок с небольшим счётовым домиком, но и вполне приличный инвентарь для обработки и отборное зерно для посева. По мере заселения обрисовавшихся земель Будем продвигаться все дальше к югу, в том климатическом поясе вполне реально и по два урожая в год снимать. Теоретически лет через десять можно будет не только обеспечивать пшеницей собственную и торидийскую рунгозею, но и отправлять часть урожая в метрополию или просто продавать. Хоть тем же фротштатцам было бы неплохо постепенно поставить их в зависимость от поставок пшеницы. С мясом тоже особых проблем быть не должно. С окрестными племенами туземцев удалось достаточно легко договориться о поставках мяса безунов. Со всех сторон выгодно, вроде и туземцы в своей привычной среде обитания остаются, и в то же время предели, через которые постепенно сблизятся, а потом и вольются в наше новое общество. Но главные мои надежды связаны с промышленностью. Я всеми силами тащу в новый свет владельцев мануфактур, обещая им здесь льготные условия, поддержку и новые рынки сбыта. а уже разведанных месторождений полезных ископаемых столько, что на вовлечение их в разработку понадобятся десятки лет, и это с учетом того, что более или менее охваченная геологоразведка является только часть северо-континента, так что работы здесь полно. И слава богу, что мне самому во все это вникать не нужно. В моем распоряжении теперь есть люди, уже занимавшиеся подобными делами в Таридии. Мне же остается самая малость: направлять, подсказывать. и обеспечивать безопасность, а уж с этим в Рунгозее проблем еще больше, чем в старом свете. Руководителей нашей разведки и контрразведки Бурова и Ельховского я сюда перетащить, конечно, не мог, но зато два года назад лично подбирал и отправлял сюда молодых способных товарищей, уже успевших получить опыт работы в профильных ведомствах. Так что работу начинать приходилось не с чистого листа, кое-какие наработки у поручиков Топольницкого и Сильянова уже имелись. Ну что, Юра? — спросил я, входя в кабинет контрразведчика Сильянова. «Мальчишки нашли голубятника в южной части города», — улыбаясь, ответил невысокий, полный, рано начавший лысеть поручик, поднимаясь мне навстречу. Несмотря на невзрачный и добродушный вид, стальной стержень у парня не имелся, и голова неплохо соображала, так что сомневаться, что все его потуги на поприще поиска источника утечки информации из губернаторского дворца не ограничиться всего лишь находкой подозрительной голубятни, не приходилось». «Так», — протянул я, поощряя его к продолжению беседы, — «голубей в Соболевске держат не так много людей. За всеми пришлось понаблюдать некоторое время, что и вызвало такую временную задержку. Однако ничего подозрительного найти не удалось. Тогда мы стали отслеживать привозящих голубей в наш морской порт. Их ведь как ни прячь, а запахи и издаваемые птицами шум все одно выдадут». Вот мальчишки выследили такого товарища, уже дважды получавшего в порту корзинку с голубями. Живет он, как я уже упомянул, на южной окраине, а потому и оформил и запрос на воздушное наблюдение, и поставил опытных сотрудников приглядывать за домом с земли. Это сработало. За две недели общими усилиями удалось засечь три отправки. А потом мы выяснили, кто является отправителем. В этом месте весьма довольный собой Юрий сделал театральную паузу, ожидая от меня некоторых переливного вопроса. Неужели, секретарь? предположил я, не оправдывая ожиданий контразведчика, которому явно хотелось триумфально огорожить меня результатом своей работы. Вы знали? Улыбка так быстро потухла на полном лице Селинова, что мне моментально стало его жалко. Вот что я за сволочь такая. Неужели трудно было подограть по ручику? Нет, нет, Юра, это только предположение, поспешил успокоить я товарища. На самом деле ошибиться с предположением было достаточно сложно. Сведения утекали прямиком из губернаторского дворца, то есть искать нужно было среди работников моей администрации, имеющих доступ к служебной информации. А обобщение известных мне фактов и докладов наших разведчиков в непорте указывало на преобладание у шпиона экономических данных. Ну а руководство службы слишком уж на виду, чтобы так рисковать. А вот секретарь и доступ к информации имеет. И общается с коллегами из соседних служб и всегда находится в тени – очень заманчивое сочетание для потенциального шпиона, хотя могут быть и другие варианты. Право, Михаил Васильевич, скучно с вами, сплеснул руками Сильянов, выслушав мои рассуждения. Все вы наперед знаете. Опыт, Юра, опыт. Усмехнулся я, не уточняя впрочем, что мой опыт по большей части основан на книгах, фильмах и глобальной сети из прошлой жизни. Иван Дмитриевич Самсонов, двадцать шесть лет, служит секретарем в экономическом отделе администрации. Если прикажете, можем хоть сейчас его брать, но я бы предпочел дождаться очередной отправки письма. Тогда можно будет накрыть и шпионов, и голубей. Я неспешно прошел через всю комнату к окну, оперся руками о подоконник, с минуту задумчиво смотрел на заснеженные улицы и крыши домов, на виднеющуюся вдали скованную льдом реку. Голуби. Все-таки голуби. Все не терял надежду выявить у противника какой-то передовой способ связи. Но что в этом мире может быть передового, коли электричество тут пока существует на уровне Лейденской банки. Кстати, я ни разу не знаток по части голубиной почты, но что-то сильно сомневаюсь в способности этих птиц преодолевать столь большие расстояния, как между Саболевском и Ньюпортом. Тем более, что кратчайший путь лежит либо через горы, либо через море. что сопряжено с дополнительными трудностями. Должна быть дополнительная точка. Может, даже две. Скорее всего, одна из них находится в каком-то из фортштадтских фортов в районе Ротанского прохода, а вторая где-то на Карайской равнине. Что нам даст полная летная карта крылатых почтальонов? Да практически ничего. Если уж сильно приспечат, то можно нанять любителей соколиной охоты. Они с удовольствием оборвут эту линию связи. Но зачем? Чтобы противник обеспокоился, насторожился, стало искать другие способы, которые нам снова нужно будет отслеживать. Да ни в коем случае гораздо умнее подключиться к этой линии и использовать ее в своих интересах. То же самое касается и самого шпионов. Арестовать то его дело нехитрое, только вот день другой порадуешься, а потом исчез следующего, ибо святое место пусто не бывает. С другой стороны, кто предупрежден, тот вооружен. Вот что, Юрий Сергеевич. Спешить мы в этом деле не будем. Аккуратно понаблюдай за этим самым Самсоновым. Выясни все: как живет, с кем живет, с кем дружит и общается, чем увлекается. Нужно знать о нем все. Только после этого решим, как нам поступить. Но Михаил Васильевич, он же будет в это время еще отправлять письма. Если вдруг обнаружится получение им информации о военных разработках, сразу информируй меня. А так до весны вряд ли он что-то важное сумеет передать. но он же предатель». «Даже предателей можно использовать в своих интересах». «Это понятно». Сильянов смущенно почесал затылок. «Но я думал, вы захотите наказать его за тот случай с Хошонами». Скорее всего, именно Самсонов и сообщил в Ньюпорт, что на борту корабля, направляющегося в Ларгуш, будет лично присутствовать князь Бодров с супругой. И именно эта информация побудила фрагштадтских кукловодов, включить в свой план по вытеснению Теридийцев с континента дополнительную опцию в виде попытки моего захвата. Но это еще не повод для принятия скоропалительных решений. В конце концов, месть — это блюдо, которое подают холодным, и объектом этой мести должен быть не предатель, а его хозяева. Накажем, Юра, обязательно накажем, но сделаем это так, чтобы фрадштадтцы через своего же шпиона и пострадали. После посещения Сильянова Я перебрался в другое крыло здания, чтобы пообщаться с глазу на глаз с главой местного отделения внешней разведки, поручиком Топольницким. Мой визит не стал для него неожиданным. Явно предупредили начальника подчиненные, первыми обнаружившие меня в своих пенатах. Но я этому был даже рад. Значит, служба поставлена хорошо. Ваше сиятельство. Разведчик сам распахнул передо мной дверь при моем приближении к кабинету. Прошу. В отличие от своего коллеги-контрразведчика... Топольницкий был худым, несколько выше среднего роста брюнетом, всегда серьезным, немногословным и приторновежливым. И также, в отличие от Сильянова, он докладывал о ходе наших дел в столицу, Бурову. Нет, я понимаю, что в Ивангороде должны быть в курсе происходящего в провинции, это нормальная практика. Но я сейчас говорю вовсе не об официальных отчетах, а о приватных, отправляемых напрямую начальнику службы внешней разведки Торидии. Может, дело тут в строгом соблюдении служебной субординации, а может просто в желании выслужиться любой ценой. Но для меня это в любом случае было вопросом доверия, поставив меня в известность. И никаких проблем я бы даже читать эти отчеты не стал. Но нет, не поставил. А значит видит во мне не только своего начальника, но и потенциального поднадзорного, а подозрительных делах которого нужно срочно докладывать в столицу. Вроде вот у него глупый человек. А полученная малая толика власти глаза застит, заставляет чувствовать себя чрезмерно важным. Пока его доклады не мешают мне работать, я готов это терпеть. А дальше посмотрим на его поведение. Ну и в качестве мелкой мести я принципиально не раскрываю ему личность моего агента на фрагштадтской территории. В свое время я и Бурова в этот вопрос не посвятил, потому что предвидел вечные сомнения в верности бывшего сотрудника Тайной канцелярии Благословенных островов Джона Олстона. А тот уже таких дел натворил, что попадясь с поличным, повесят его бывшие соотечественники без суда и следствия. Сергей Ильич, я с улыбкой пожал протянутую руку. Василий Нов поставил в известность о шпионии в наших рядах. Да, я в курсе. Важно кивнул головой Топольницкий. На той стороне у нас по-прежнему хороший доступ к секретной информации. Вполне. Сначала очень уверенно заявил разведчик, но тут же замялся. «Но если бы была возможность дополнительно проверить, было бы лучше. Очень скоро такая возможность у вас появится. Така же, будьте добры, все поступающие на этот счет сведения немедленно сообщайте мне и поручику Сильянову. Будет сделано», — медленно вымолвил Топольницкий. Теперь к вопросу о центральных землях. Поспешил я сменить тему, избегая уточняющих вопросов, которые оппонент мог задавать в неимоверном количестве. Что удалось выяснить? Сергей Ильич развернул карту, всю испещренную карандашными пометками. «Я же, в свою очередь, развернул подарок Ронгорнского графа, расстелив его рядом на столе». «Вполне достоверно получается», — уважительно протянул поручик, сравнивая две карты. «Что же, — согласно кивнул я, — раз в западной части сведения Дона Диего подтверждаются, то нет оснований не верить тому, что они нанесли в южной и восточной частях материка. Ну, на юг ведь пойдет экспедиция Андреева». «Вот он пусть и проверяет данные по дороге. Все-таки огромные расстояния, могут быть ошибки?» «Это само собой, Сережа», — очень серьезным тоном заявил я, впервые назвав Топольницкого просто по имени, чем тут же вызвал мимолетный изумленный взгляд. «Но для нас сейчас жизненно важны сведения именно по центральной части Ронгазеи и тем восточным областям, что нанесены на карту рангорнцами. Видишь, получается, что в районе Ротанских гор материк сужается». а сами ротаны являются как бы естественной преградой, делящей Рунгазию на две части. Ширина прохода между западными и восточными отрогами ротанских гор составляет километров двадцать пять-тридцать. Если мы возьмем его под свой контроль, то и оградим себя от посягательств фродштатцев и громко заявим о своих претензиях на всю северную часть континента. Это огромная территория, ваше сиятельство, осторожно сказал паручик, задумчиво поглаживая гладко выбритый подбородок. Не надо рвать собы. «Людей очень мало». «Чистая правда», — вздохнул я. «Людей мало. Но если мы запрем островитян на юге, у нас будет время на освоение севера. Смотри, на западе мы уже строим Петровск. Вот здесь, где-нибудь в районе временного поселения Ронгонцев на восточном побережье. Хорошо бы построить его город-близнец. А в Ротанском проходе поставим мощный военный городок и засеченную полосу из нескольких застав. Если сумеем связать это все коммуникациями, считай, в войне победим». Здесь находится Фронтштадтский форт. Топольницкий ткнул карандашом в этот самый ротанский проход на карте. Попросим их убраться на юг, усмехнулся я. Как у вас как лихо на бумаге все получается. Паручих задумчиво постучал карандашом по столу. Тут ведь еще и хашоны. Это ж самое их место обитания. Знаю, Сережа, знаю. Работы много и делать ее нужно быстро, точно, нагло, пока противник не ждет от нас такой пройти. По хашонам я вам докладывал. Здесь пока никаких сдвигов, на контакта не идти не хотят. По ту сторону гор их собратья котланы вполне могли бы послужить нам неплохую службу, отвлечь на себя внимание фраштацив. Правда, вредливо стоит рассчитывать на серьезное противостояние. Островитяне неплохо научились управляться с ними. И еще появились уточненные данные по районам, где островитяне промышляют поимкой рабов. Если еще и там проблемы организовать, им точно не до нас какое-то время будет. Хорошая мысль. Давай подумаем, что можно предпринять в этом направлении. Нет, все-таки голова Утопальницкого соображает. Что ж, будем использовать его сильные стороны, направлять и подталкивать в нужном направлении, и надеяться, что когда-нибудь он сможет все делать самостоятельно. А то, что он за моей спиной отсылает отчеты Бурову, это мелочь. В конце концов, Буров не вражеский шпион, в этом я уверен, потому как приглядывают мои люди за его работой там в метрополии. Э, — Михаил Васильевич, возглас Топольницкого остановил меня у самой двери. — Скажите, нельзя ли привлечь вашего агента в Ньюпорте к операции по дестабилизации обстановки на фроштадской территории? Людей, знаете ли, маловато. — Эй, какие вы шутник, Сергей Ильич. Все, на что способен этот божий одуванчик, — это собирать слухи и сплетни. Да он от вида крови в обморок падает. Куда ему диверсионной деятельностью заниматься? Ну а если серьезно, то поймите, у него свои задачи, которые он вполне успешно выполняет. И не нужно ему пересекаться с другими нашими агентами. Это не вопрос доверия, это вопрос безопасности. Сами знаете, бывают случаи, когда провал одного, даже самого никчемного агента, приводит к провалу всей агентурной сети. А этого агента я не хочу потерять ни при каких обстоятельствах. С этими словами я покинул кабинет начальника разведки, но не успел плотно прикрыть за собой дверь, что позволило мне ненароком услышать его задумчивое. Агент, баба что ли? Как знать, Сережа, как знать. Заглянув в кабинет, я весело подмигнул смутившемуся от такого конфуза поручику и снова захлопнул дверь.